Нелли вновь воспользовалась помощью Анюты, чтобы проникнуть в палату Рощина, и медсестра отвлекла постовую. Войдя, Нелли увидела, что Макс стоит, опираясь руками о стену и подняв голову к крохотному зарешеченному окошку, через которое проникал в палату тусклый свет декабрьского утра. Обернувшись на звук открывающейся двери, Рощин не удержал равновесия и покачнулся, однако успел ухватиться за спинку своей койки нелля сказала себе что мышечная слабость обычное явление после приема лошадиных доз антипсихотических препаратов как вы сегодня поинтересовалась она выпрямившись во весь свой почти двухметровый рост пациент окинул нелю тяжелым взглядом кто вы вопрос прозвучал как удар колокола и у Нелли буквально зазвенело в ушах. Все время, что Нелли знала Макса, он не произнес ни звука, и она успела привыкнуть к такому положению вещей. Голос у скрипача оказался низким, под стать росту и телосложению, хотя в данный момент исключительная худоборощина бросалась в глаза, придавая ему измождённый вид. Впечатления усиливали и давно не стриженные волосы. «Я...» Растерянно начала Неля, пытаясь сформулировать короткий ответ и не находя нужных слов. «Я... доктор?» «Вижу, что не повар», — хмыкнул Макс, тяжело опускаясь на койку. «Это что, больница?» «Да», — пробормотала она. «Синяя горка». «Что за дурацкое название? Вы же сказали, что вы доктор, так?» Тогда говорите, почему я загремел в больницу. «Вы ничего не помните?» — уточнила Неля. «Да что я должен помнить-то?» «Спокойно», — вытянула руки вперед Неля. «Что последнее вы помните?» «Дурацкий вопрос. Что значит «последнее»?» «Кстати, где тут у вас телефон?» «Телефона нет». «В смысле нет телефона?» «Не понял, Макс?» «Я не часто бываю в больницах, но знаю, что там всегда есть телефоны. Что вы ерунду городите? Мне срочно нужно позвонить. У меня, в конце концов, есть обязательства». «Перед кем?» «Перед людьми. Это денежный вопрос, и я не собираюсь обсуждать его с вами». «Какой сегодня день?» «Перебила Макса Неля». «То есть?» «Какое число?» «Число?» «Не помню. Пятнадцатое. Какого месяца?» «Ми... Послушайте, что вы мне голову морочите?» «Задаете какие-то странные вопросы». «Какой сейчас месяц?» — неумолимо настаивала Нелля. «Да какая разница?» «Сегодня, 4 декабря. Вы провели здесь последние пять месяцев». «Погодите». «Этого просто не может быть!» — воскликнул Макс, пытаясь подняться. Но ноги еще не слушались, и поэтому он рухнул обратно на койку. «Вы меня дурачите!» «Для чего?» — пожала плечами Нелли. «Мне нет смысла вас обманывать. Вы здесь уже давно, но все это время находились под воздействием сильных лекарств». «Но почему?» Лицо Рощина, до того выражавшее недоумение, внезапно изменилось. «Это ваша синяя горка? Это психушка, да?» — севшим голосом спросил он. «Тут была какая-то странная женщина. Маленькая такая. Она сюсюкала со мной, как будто мне три года». Тетя Клёпа», — кивнула Нелли. Она ухаживала за вами, когда вы не могли... Пардон, сами в туалет сходить. Стригла вам ногти, брила и расчесывала. «Вы пытаетесь сказать мне, что я псих?» «Нет такого диагноза», — покачала головой Нелли. «И вам уже лучше». «Лучше? А почему я не могу вспомнить, как сюда попал?» «Вы обязательно все вспомните, но вашей памяти нужно время, чтобы восстановиться». Тогда расскажите, как я здесь оказался. Я бы хотела это сделать, но сама знаю мало. Понимаете, Максим, я не ваш лечащий врач. Я просто здесь работаю. А кто мой врач и почему со мной разговариваете вы, а не он? Вашим лечащим врачом является главврач этой клиники. В данный момент он находится в командировке в Москве. Но почему меня травили лекарствами? вас доставили сюда в состоянии острого психоза препараты вам давали исключительно для вашего же блага по крайней мере первые несколько недель что это значит как вы себя чувствуете сейчас голова кружится ноги не держат тошнит и в глазах двоится этого достаточно скоро все пройдет как скоро У всех синдром отмены протекает по-разному. Синдром отмены? Мы что, о наркотиках говорим? Макс, все не так, как вам кажется. Я понимаю, что вы, испытав на себе действие кокаина, боитесь повторения... Откуда вам известно о кокаине? Перебил Рощин. От вашего друга Егора Рубцова. Сейчас вам необходимо отдохнуть. Да что вы со мной как с маленьким, честное слово? Вовсе нет, мягко возразила Неля. Ваш организм действительно нуждается в отдыхе, поверьте мне как врачу. Со временем все встанет на свои места, и вы снова почувствуете себя здоровым и полным сил. Надеюсь, я ничего страшного не натворил? – пробормотал Макс, устремив на нее вопросительный взгляд. Нет, уверенно ответила Неля. «Разумеется, нет. Отдыхайте. Мы поговорим вечером».